Часть вторая. Золотое колечко. Глава пятая. Калфатрус. Инспектор полиции Гунар Странна смотрел на свое отражение в стеклянном аквариуме. Лицо приняло грушевидную форму. Рот с белыми фарфоровыми зубами напоминал странный вытянутый стручок, наполненный белыми горошинами. Ноздри раздувались в два огромных туннеля. Подбородок словно подернуло серой дымкой. С утра в воскресенье он еще не брился. Гуннар странно размышлял, как лучше обратиться к золотой рыбке. Аквариум с рыбкой стоял на книжной полке. Инспектор поглядывал то на рыбку, то на свое отражение в стекле. За его грушевидным лицом в аквариуме Отражалась вся комната, стеллажи с книгами, заваленный газетами стол. «Тебе одиноко?» — спросил он, и, сообразив, насколько нелепо звучит вопрос, переиначил его. «Ты чувствуешь себя одиноким?» Как обычно, он вложил свои мысли в голову красно-оранжевой золотой рыбки, которая с равнодушным видом плавала в воде. Конечно, ты чувствуешь себя одиноким. Мне тоже одиноко. Заговорив, инспектор сразу почувствовал укол совести. Надо было купить несколько рыбок, чтобы у его питомца были друзья, чтобы в аквариуме образовалось рыбье сообщество. В то же время он понимал, купив других рыбок, он утратит связь со своим любимцем. Питомец смотрел на него своими выпученными глазами. Его красивый хвост медленно колыхался в воде. «Да, в самом деле нам обоим одиноко», заключил Гуннар странно, выпрямляясь и неуклюже ковыляя на кухню, чтобы включить кофеварку. «Четыре ложки Эвергуд, пять, если кофе другой марки. Так бывает всегда». Кофе некоторых марок расходуется быстрее. Обсуждать тут нечего. Все дело во вкусе. Гуннар странно поправил подтяжки. «Знаешь, что хуже всего?» Обратился он к рыбке. «Одиночество стало невыносимым. Теперь одиноким быть модно. Все только и говорят, как хорошо ни от кого не зависеть». Даже по телевизору есть передачи специально для одиноких. Ожидая кофе, он прислонился к дверному косяку. Над аквариумом висел портрет Эдель. Интересно, что бы она сейчас ему сказала? Какое выражение появилось бы у нее в глазах, услышано, что он беседует с рыбкой? Гуннар странно подумал. Может, Эдель? Ревнует, потому что я разговариваю не с ней. Но он и с ней разговаривал. Все время вел мысленный диалог. С рыбкой все по-другому. Рыбка, как собака. Да, — услышал он в голове голос Эдель. Но у собак есть клички. Вот именно, — подумал Гуннар странно, снова подходя к аквариуму. Он вскрыл желтый пакет с рыбьим кормом и высыпал немного в аквариум. Крошечные хлопья плавали на поверхности воды. Его питомец, обалдев от счастья, развернулся, рванул наверх и принялся жадно есть. «Хочешь получить имя?» — спросил Гуннар странно. В голове почему-то вертелись имена трех библейских волхвов. Он решил, что рыбке, возможно, подойдет имя одного из них. Если индуисты правы, и если у рыбы в высшей степени отрицательная карма, возможно, его питомец в самом деле один из трех волхвов. Но Гуннар странно никак не мог вспомнить имена волхвов. Нет, одного все-таки вспомнил. Мельхиор. Негодное имя для рыбки. Другого звали Бальтазар. Уже лучше хотя не слишком оригинально. Он продолжал думать. «Мы назовем тебя...» «Мы назовем тебя...» Вдруг его озарило «Калфатрус», произнес он вслух и с довольным видом выпрямился. «Хорошее имя! Калфатрус!» Не успел он произнести последнее слово, как зазвонил телефон. Гуннар странно быстро покосился на часы и взглянул к Алфатрусу в глаза. «Вряд ли мы с тобой будем часто видеться в будущем», сказал он рыбке и зашлепал к телефону. «Сегодня утро воскресенья», продолжал он. «Я не брился, и более того, у меня на сегодня запланировано много дел. Если в такое время звонит телефон, это означает только одно». Он положил руку на аппарат, Тот продолжал трезвонить. Какое-то время инспектор и золотая рыбка смотрели друг на друга с противоположных концов комнаты. Потом Гуннар странно откашлялся, схватил трубку и рявкнул. «Покороче, пожалуйста!»